Глава девятая. «Нет, еще раз нет». Веня даже замотал головой для убедительности. «Не буду я пихать в систему неизвестно что. А вдруг там вирус?» «Я, конечно, физтех не заканчивала», — обиделась Анна. «Но ты меня за дуру-то не держи. Откуда у меня дома вирус может быть? Да и не рассетки этой, любой вирус, на один зуб. Она его перемелит и не заметит даже». «Ладно, не вирус», — не уступал Веня. А если две системы в конфликт вступят и все в разнос пойдет. Да и вообще вы в курсе, что это читерство? Вы вообще не охренели ко мне с таким предложением приходить? Охренели это точно. Говорят, что нет ничего невозможного, когда охренеешь до нужной степени. Так что, получив рецепт и залив его на флешку, мы поехали к Венямину Звягину. А к кому еще? Не в капсулу же ее с собой брать? Куда мне ее пихать там? Звягин жил в центре вылитной высотки с консьержем и охраной у входа. Четыре комнаты его громадных апартаментов содержались в идеальной чистоте и порядке. У меня возникло ощущение, что он в них даже не бывал. В пятой комнате царил бедлам. Он состоял из валяющихся, но не подключенных плат, выдернутых с мясом жестких дисков, журналов и распечаток, двух разноразмерных ноутбуков и системного блока с торчащими наружу кишками, дорогущего комплекта VR, полуразобранной фигурки Оптимуса Прайма, пустых коробок из-под арктехники, пиццы и другой еды, стола для компьютера и еще двух для разнообразного хлама, шести здоровенных мониторов, соединенных в единую стойку, двух клавиатур и пяти разноцветных мышей. «Садитесь!» Веня махнул рукой на продавленный древний диван и кожаное кресло, которое до этого кто-то долго и со остервенением драл. Он то и дело с тоской оглядывался на открытую коробку, в которой лежал надкусанный бургер и порция картошки фри. Мы оторвали его от ужина. Поэтому он был злой. «Жениться тебе пора», — заметила Анна, с осторожностью проводя пальцем по сидению у предложенного кресла. «Мне и так хорошо», — ответил Веня. «Раз в два дня приходит специальная женщина убираться и стирать». «А сюда она не доходит?» — вырвалась у меня. «Сюда? Ей нельзя!» — удивился моей непонятливости Веня. «Вдруг она что-нибудь не туда переложит, и я это потом не найду». «Для остального к тебе тоже специальная женщина приходит?» — поддела Анна. Вениамин густо покраснел и скривился. «Так как мы пришли просить о помощи, а не доводить Веню до белого коленя, я перехватил инициативу. Это ведь ты вытащил ядро из домашней сети и на его основе запустил тест. Кроме тебя точно никто бы не смог. Нет в Мостехе других специалистов твоего уровня. Люди обожают, когда их хвалят. Больше этого они любят только то, когда их слушают. Это как раз не самое сложное, — предсказуемо похвастался Веня. Куда сложнее было применить к ней костыль Звягина. Другими словами, обнулить все развитие НПС, мобов и локаций, чтобы у игроков было больше времени пока игра не начнет развиваться», — добавил он. «Как считаешь, квест с рецептом можно выполнить?» — продолжил я. «В теории, да», — Веня задумался и кивнул. «Локации могли поменяться, даже, скорее всего, поменялись. Поэтому, например, поющая роща стала хищной. Но ключевые мобы сохранились, я сбрасывал им уровни, но совсем удалить не мог, да и не пытался». «А если...» — я выделил голосом. «Теоретически...» «Пройти по списку и посмотреть, все ли на месте». Анна, которая до этого не понимала, куда я клоню, радостно вытащила флешку и протянула Вениамину. Тот взял ее двумя пальцами, как пупырчатую жабу, вставил в спрятанный под столом системник и несколько раз прокатал в каких-то незнакомых мне программах. Наконец, на всех шести экранах открылся уже знакомый нам список. первая Панцирь матери пауков. Второе. Скорлупа яйца виверны. Третье. Броня артильи, Четвёртая — нить королевского шелкопряда. пятая перо каноста, Шестое — древесная кровь. Седьмое — сердце гор. «С первым пунктом все очевидно», — сказал Веня. «Это про Лолс, мир ее праху. Вы в курсе, что с ее панцирем?» «Нет», — я честно покачал головой. «В прошлый раз мы даже не досмотрели, чем закончится битва. Исход был очевиден, но мы поспешили свалить. Так что продолжать и смысла нет. Вениамин отвернулся от монитора к нам. «Панцирь убийстии. И запускать в игру рецепт — это только увеличивать ее шансы на победу. Вам она его не отдаст». «Не обязательно, Лолс», — задумчиво проговорила Анна. «Помнишь, как ты меня ограбил?» Она обернулась ко мне. «Не было такого», — возмутился я. «Все было добыто честным путем, тем более, что все вернул». «О чем вы?» — заинтересовался Веня. «Мать пауков была не одна», — пояснил я. Кроме той, что после стала божественной сущностью, было еще две. И как минимум один панцирь есть у Анны. «Нет его у меня», — нехотя призналась Анна. «Я его спрятала в надежном месте. Чего уставились? Знаете, какой он тяжелый? Мне ловкости за него на 30% резала». С первым пунктом решили. Я подвел итог. «Скорлупа яйца виверны. Снова у тебя». Анна отрицательно покачала головой. «Я квест сдала бургомистру». «Яйца тоже. А в сокровищницу теперь не залезет и сам Шептун». Я с удивлением глянул на Анну. Догадывается ли она о том, кто разыгрывает роль бога воров? Нет. Судя по невинному лицу, просто нашла сравнение красивое. «Виверны могут и еще одно яйцо снести», — легкомысленно заявил я. «Главное, что направление дали, где искать. Дальше по списку броня тортильи». «Тортилью я помню», — сказала Анна. Старая и огромная черепаха в болотах к северу от города. Мы в ту сторону еще не ходили. На ее панцире мы в детстве пикники устраивали. Сидишь и чай пьешь, а она плывет себе, как целый плавучий остров. Жалко ее будет, ну, того, из панциря вытряхивать. «Там сейчас такой монстрилы вымахал. Скорее всего, что тебе не до сожалений будет», — успокоил я. «Остров. Да там теперь Годзилла, а не Тортилья». Вениамин вздохнул, отодвинул в сторону коробку с ужином и пошел делать нам кофе. Какие там стадии? отрицания, гнев. Кажется, он дошел до смирения. «Нить королевского шелкопряда. Не знаю, что такое», — задумалась Анна. «Шелкопрядов много, но они все одинаковые». «Эпический монстр, вроде Лолс». Веня раздал нам разномастные кофейные кружки из наборов мерча. На моей значилось «hotdog.com». Первая — криптобиржа докоинов, а у Анны неожиданно — BTC Purple U. По лору шелкопряды на ночевку улетают в пещеры. Глядя на наши выпученные глаза, Веня поморщился. Ну да, у папы с биологией не очень было. У него и пауки больше на муравьев похожи, только восьминогие. Так вот, у шелкопрядов тоже есть свой рейдовый босс. Я его сам не видел, но при переносе ядра нерфил. Тут же и не надо его убивать, заметил я. Говорится, просто нить. Анна с сомнением глянула на меня. «И давно ты пацифистом заделался? Каждый босс — это не только лут, но и вкусный опыт. Тебе легко рассуждать», — брякнул я. «Ты все равно будешь при храме сидеть. Это другим придется, ноги бить». Анна загрустила, даже поникла вся сразу. Анхен, прости». «Да ладно», — не глядя на меня, ответила она. «Это же правда». «Не факт», — сказал Веня, и мы с надеждой уставились на него. Это божественный квест. Определение даже в названии прописано. Значит, доступен для прохождения именно Богу. Он может снимать ограничения, хотя это не точно. И ты после этого откажешься его запустить? Анна сделала глаза, как у олененка Бэмби. Для родной сестры. Мы сводные. А вот это уже жестоко. Хорошо так сидим. По-семейному. Перо Алконоста, провозгласил я, перекрывая их разборки. Алконост... «Это птица с человеческим лицом», — сказала Анна. «И да, это выглядит жутковато, зануда редкостная. Папа ее, наверное, с образовательными целями в лор впихнул. Она всякие умности толкала, а еще загадки загадывала». «Слушай, ну Баян же!» — возмутился я. «В любом квесте и в любой книжке есть какой-нибудь хрен, который загадывает загадки». «Не Баян, а классика», — обиделся Веня. «Это архетипический образ, сфинкс. Герой должен быть не только сильным» но и умным. Так что вы на квест лучше с собой прихватить кого-нибудь, а то не пройдете». «Зачет», — усмехнулась Анна. «Один-один». «Древесная кровь. Это, скорее всего, хищная роща», — включился в обсуждение Веня. «С ней у вас проблем быть не должно». «Да, тут логика простая. Раз живые деревья, значит, у них кровь. Остается только сердце гор», — заметил я. «Не знаю», — покачал головой Вениамин. «Горы есть на востоке, но я не видел в них никаких мобов». «Я тоже в той стране не бывала», — поддержала Анна. «Там скучно». «Может, речь идет не про мобов?» — задумался я. «Сердце горы может быть каким-нибудь камнем, как Аркинстон». «Тогда мы его хрен найдем», — загрустила Анна. «Один булыжник из груды других булыжников. К тому же у нас нет ни шахтеров, ни рудокопов. С добывающими профами вообще голяк, одни крафтеры». «Есть же какие-то кристаллы для ремонта оружия», — вспомнил я. «У кузнеца они были, когда этот мудак мне катан учинил». «Он их в лавке брал, скорее всего», — сказал Веня. «Но вообще для костылей это нормальный процесс. Сначала ресурсы идут через неписи и вендоры, потом игроки добывают их сами и качают профы. Игра рассчитана на долгое развитие, а не на спринтерский забег. А сейчас дисбаланс из всех щелей прет». «Народ с легендарками бегает, но при этом ни один крафтер еще даже подмастерье не взял. А почему мудак-то?» «Вакидзаси мне запорол». «Он не мудак. Ему просто мастерства не хватило. Кстати, понятия не имею, кто вам будет его делать. Понадобится гранд-мастер как минимум». «А ты говоришь, это чит», — возмутился я. «Да тут сплошная боль и превозмогание». Веня оскалился в улыбке. Теперь ему самому было интересно, как мы справимся. Квест чисто теоретически уже вошел в его реальность. Спорю, ему было бы даже обидно, если бы мы сами не решились попробовать. «А если Томас?» — предложила Анна. «Томас он… как бы это лучше сказать», — заявил я. «Съели его». «Кто?» — «Хищная роща». «Жив ваш Томас», — успокоил Веня. «В отсутствие начальства его в жертву принести не решились, а мир-то все время была с вами, так что он до сих пор в плену» если до завтра не выпутается, бедняга. «Если он еще согласится с нами сотрудничать», — сказал я. «Амнистию-то мы профукали. Он теперь враждебный моб». «Попробуем говорить отмахнулась Анна. «Это точно надежнее, чем этого оболтуса качать. Да ему до грандмастера месяц расти». «Смотря что крафтить будет», — не согласился Веня. «Если будет делать эпики и легендарки, то он их запорит, конечно, но мастерство будет расти очень быстро». «Что смотрите?» «Да, это баг. Не успел пофиксить. Все равно крафт пока в зачаточном состоянии. Но учтите, ингры будете сливать со страшной силой». «Да хрен с ним, с инграми!» — не выдержал я. «Ты даешь нам шанс. Спасибо». «И кто еще ничего?» — начал Веня, а потом махнул рукой. «Да хрен с ним, уболтали. Только никому. Котов меня с потрохами съест». «Венечка, я тебя люблю!» Анна повисла у брата на шее. «Да ладно тебе!» — как-то смущенно проговорил он. «Вспомнила, наконец, про меня. А то даже фамилию поменяла. Анна Фальк!» «Это не я!» — схлипнула вдруг Анна. «Это мастер. От журналистов меня прятал. Ты не представляешь, что тогда творилось. Нобелевский лауреат погиб в аварии, выжившая наследница техной империи. Мне было 13 лет. Думаешь, я что-то сама решала?» «Прости!» Вениамин тоже обнял ее и неожиданно очень ласково погладил по голове. «Я же не знал. Мать не любила говорить об отце, а я его почти не помню. Знаю о великом Звягине только то, что в интернете написано. Я жутко завидовал тебе тогда, что ты прожила с ним дольше меня. Я не понимал, что мы оба его потеряли». «Он был женат на работе», — сказала Анна. «Это проклятая нейросеть, и есть его настоящий ребенок». У них разные матери. Я и раньше догадывался об этом, но теперь все окончательно встало на места. С первой женой Сергей Звягин развёлся рано. Может быть, даже у них был студенческий брак. После этого исследования переводят за границу. Зная мастера, Звягина просто спрятали там от любопытных глаз. Неспроста у Анны есть дом, возле которого бродит олени, и на 20 километров вокруг нет ни одного человека. Не удивлюсь, если периметр этой золотой клетки окружала колючая проволока, а на въезде стояли автоматчики. Там он и познакомился с Эльзой Фальк. Анна говорила, что та работала в лаборатории. Обычное дело — профессор и юная лаборантка или сотрудница. И все же они прожили вместе как минимум 14 лет. И где-то в этом уравнении есть еще одна неизвестная величина — Скуратова. Мастер выгораживал его. Но пуританином Нобелевского лауреата не назовешь. Разгадка всего, что сейчас происходит, лежит в том, что случилось семь лет назад. И я до нее докопаюсь, иначе все это не остановится. Анна останется в опасности до тех пор, пока я не узнаю правду. Вы что-то еще хотите спросить, уточнил Веня. Трогательная семейная сцена закончилась, и он снова косился в сторону своего бургера. А то я еще поработать сегодня хотел. «Так ты загрузишь рецепт в игру», — для надежности уточнил я. «Что еще с вами делать?» — вздохнул он. «Да и, честно говоря, без такого рояля вы не справитесь. Эта сука вырастила настоящую имбу». «Сука, это Скуратова?» — уточнил я. «Она самая», — кивнул Веня. «С самого начала стал игровой процесс корежить. Принцип удовольствия», — передразнил он. «А на деле просто сводила сетку с ума». — А ты? — Что я? — у болела. Эти двое, что док, что мастер, в глаза ей заглядывали. Ирина Владимировна то, Ирина Владимировна все а все шишки мне прилетали. Никто не понимал, почему игра так быстро стала нестабильной. — Чего она, по-твоему, хотела? — Не знаю, — нахмурился Вениамин. — Мне кажется, что она хотела провалы эксперимента, саботировала его всеми силами. — А почему просто не устроить диверсию? Ей бы советский помог. «Ей надо было именно дискредитировать идею». Веня задумчиво формулировал мысль. «Показать, что бороться с нейросетью невозможно. Представь, если бы вы все остались внутри, любые попытки прекратились бы навсегда». «Покрывает свои ошибки», — предположила Анна. «Люди застряли из-за принципа удовольствия, и она решила прикрыть тылы и свалить все на системный сбой». «Не слишком ли круто?» — не поверил я. «Угробит столько людей ради безопасности собственной задницы». «Плохо ты знаешь корпоративный мир», — хмыкнул Веня. «Здесь ради карьеры убьют и не поморщатся, а там высота такая, что спустившись с нее уже дышать не сможешь. Не умеют такие люди жить простой жизнью. Слышал, как в кризис богачи из окон прыгали. Им было легче сдохнуть, чем снова по земле ходить вместе со всеми». «Им», — удивился я, — «ты ж вроде директор». «Так и ты, директор», — усмехнулся Вениамин. «Это значит, что их по-настоящему припекло. Думаешь, меня пустили бы в правление, если бы кто-то из них смог разобраться в работах отца? Хрен там. Сами нашли и всучили мне эти акции, о которых я никого не просил. И вас с Аней не отфутболили, не благодаря вашим юридическим танцам. Поверь, они бы выкрутились, если бы хотели. А потому что вы им нужны позарез». Веня резко замолчал. «Ладно, что-то я с вами разговорился, пробурчал он. «Проваливайте уже. Завтра сложный день». Уже на лестнице, когда мы спустились до первого этажа, я похлопал себя по карманам и заявил. «Блин, кажется, я телефон забыл». «Ты его разве доставал?» Она смерила меня недоверчивым взглядом. «Выпал, наверное, из кармана. У меня такое случается». Я развернулся и сказал уже на бегу. «Ты меня в машине подожди, я быстро!» Вениамин открыл мне с недовольной физиономией и надкусанным бургером в руке. «Опять ты!» Я быстро втолкнул его в квартиру, захлопнул дверь и сунул под нос фотографию. «Знаешь, кто это?»